Глава 3. Звезда, называемая здесь солнцем, ещё больше сдвинула и даже повернула другим боком этот комок пространства, именуемый планетой. Странное строение органов людей, да и всех существ биологического мира, позволяет видеть мир только в невероятно узком диапазоне, из-за чего воспринимают всё окружающее очень причудливо и совсем не так, как на самом деле. Хотя а его квантовости. Как услышал по телеприёмнику, уже начинают догадываться. За окнами посветлело. Это для меня дни и ночи одинаковы по освещённости, но для местной жизни эти периоды очень важны. В сон впадают все, даже самые крохотные существа, без этого вскоре умирают. Только некоторые спят днём, а ночью выходят охотиться на более слабых существ. Это называется пищевой цепочкой. А человек стоит в самом конце. Это значит, что пожирает всех, а его никто. Странное образование, где жизнь пожирает сама себя. Но здесь, как начинаю догадываться, это играет очень важную роль. Со стороны улицы все чаще проносятся автомобили. Ночью ездили большие и тяжелые, развозили грузы, а с рассветом... Все больше мелких. Это называется личным транспортом. В той комнате, где Ксюха и Кощей, началось шевеление сперва в постели, потом оба поднялись и некоторое время сидели, тупо глядя перед собой и почти не шевелясь. Ксюха первой пошла одеваться. Кощей сказал вдогонку: "Заглянь к нашему сбитому". Вдруг откинул копыто. Она вскрикнула: "Не пугай. Куда труп прятать будем?" А, стрячка, ответил Кощей и снова рухнул навзничь на подушке. А я пока наберусь сил. Вдруг война, а я устатый. Дверь в комнату ко мне осторожно приоткрылась, самка заглянула в полглаза. Я чувствовал, как задержал дыхание, а потом тихонько пошла к моей постели. Я вижу так же хорошо из сквозь веки, но поднял их верхнюю часть. Так, принято. Взглянул на неё в упор. Она охнула. Не спишь? Сильно болит. Я промолчал. Уже знаю, что все существа чувствуют боль в определённых случаях, как в моём, но всё ещё не разобрался, как долго я должен её чувствовать. Болит, повторил я. Она сказала жалостливо. Я бы, наверное, всю ночь выла и пила анальгетики. А ты сильный. Мужчины должны быть сильными. Должны быть сильными, повторил я. Она сказала тихо: "Поспи ещё чуть, пока сготовлю завтрак. Это скоро. Я вообще-то шустрая". Я промолчал. Она отступила и закрыла за собой дверь. Кощей всё ещё в постели, а Ксюха вышла в крохотную комнатку, тесную и неудобную, заставленную множеством непонятных вещей. Помню из телепередач, что в таких местах готовят себе пищу. Теперь уже не догоняют звериё и не пожирают его, как только забьют до смерти. Это называется прогрессом. Ксюха зажгла огонь, как делали её дикие предки, только не костёр, а по движению её пальцев вспыхнули два жарких огонька голубого цвета на кухонной плите. Я рассматривал её, кощее людей в других квартирах, но с ещё большим вниманием Продолжал смотреть передачу по этому устройству, что называют телевизором. Слушал, кто как говорит, фиксировал и записывал новые слова и понятия. А когда услышал шаги Ксюхи, поспешно опустил веки. Она вошла быстро и громко, стуча к облучками. Но увидела меня закрытыми глазами, замерла в нерешительности, и я сделал вид, что вообще сплю. И она с некоторой замедленностью в движениях вышла и прикрыла за собой дверь. Напрягай слух, я услышал, как в соседней комнате рассказывают кому-то шёпотом, что их жертва ДТП сейчас спит. Мужской голос поспешно заверил, что после сна память вернётся точно, а подавать в полицию заявление будет уже поздно. Раз провёл у неё ночь, это можно объяснить ревностью. Он говорил ещё много непонятного. Я вспомнил, как Ксюха переключала каналы, и сам переключил на другой, третий. Только сделал это, как они говорят, мысленно. Это же так просто. Почему так не делают сами, непонятно. Не поднимаясь с постели, я видел сквозь две стены, как Ксюха поставила на большой и малый огоньки по кастрюле из металла. До сих пор не пойму, как люди изготавливают их с такой странной формой, если не умеют ни сами перестраиваться. не перестраивать материю. Затем выхватила из заднего кармашка пищащую крохотную коробочку. "Ленка!" вскрикнула она. Да проснулась, проснулась. Ничего подобного. Трезвая, как стёклышко, трезвее не бывает. У нас ЧП, поняла? Вчера вечером сбили мужика на дороге. Кощей уговорил затащить его ко мне, чтобы отчухался. Да вот и случилось. Ты не кричи. Я же с тобой делюсь. Некоторое время слушала. Я видел, как лицо её кривится. Наконец, прервала: "Да не вопи. Да, он ещё у меня. Нет, ничего не помнит. Хотя вообще-то здоровенный, как цирковой борец. Но всё ему отшибло. Нет, какая вязка. Что ты всё на неё сворачиваешь? У меня с этим проблем нет. Даже и не думаю. А он не знает, что это такое?" Вроде слетел на уровень пятилетнего, а то и двухлетки. Да, с виду вполне взрослый, крепкий, без шрамов и татух, даже не мужик, как ты говоришь, а вполне настоящий мужчина. Что-то в нём такое. Из коробочки доносился лёгкий писк. Я сосредоточился и уже отчётливо услышал голос этой ленки, тонкий, женский. Голоса самок отличаются по тембру от самцов. Ты только не паникуй. Вернётся к нему память, а тогда он уже не сможет заявить на вас. Ему скажут, от чего раньше молчал. Да и ночевал у тебя. Это тоже против него. Ксюха возразила недовольно. Ничего не станет заявлять. Откуда знаешь? спросил женский голос. Что уствою? отрезала Ксюха. Ладно. У меня уже вода закипела. Я готовлю завтрак, как все люди. Пока. Хорошо, что могу слышать всё то, что говорят с помощью этих коробочек. Электромагнитные волны. Достаточно сосредоточиться. Сквозь опущенные веки видно, как по ту сторону стены Ксюха повела рукой в воздухе, и на стене вспыхнул голубоватым светом большой квадрат. Замелькали призрачные тени. Я посмотрел, как Ксюха поглядывает заинтересованно. Сосредоточился. Мне всё ещё приходится настраивать себя так, чтобы складывались из электромагнитных волн такого рода цветные картинки, а эти существа еще и умеют их как-то переводить в двигающиеся. Все очень сложно. Знаний об этом безумно сложном мире у меня пока что нет, но чувствую, пославшая меня само не знала, что здесь ждет. Эти существа, называющие себя людьми и человеками, еще пользуются и значками, которые передают некую информацию, но это потом. А чаще информация передаётся изображениями и словами. Я понаблюдал, как Ксюха без всякого заметного усилия пользуется коробочкой, разговаривая через неё, а также получая картинки. Выбрал время, когда она ушла в другую комнату, сосредоточился и создал себе такую же. Однако та осталась просто куском материала, называемого здесь камнем. По тем мелькающим картинкам, что смотрят люди, я понял, к каким по форме сородичам испытывают то, что называют почтением. И хотя не во всех случаях разобрался, но заметил, что крупные, как и среди остальных животных, доминантнее, их задевают меньше. Потому ещё там в сарае у девочки прибавил себе роста и раздвинул плечи. Не слишком, конечно, выходить за рамки вида нельзя. но так, чтобы стать заметно крупнее усреднённого двуногого. Наконец, дверь в комнату, где лежу, распахнулась. Ксюха осторожно перешагнула линию, отделяющую это помещение от коридора. Проснулся. Спросила таким голосом, что напомнил мне щебет просыпающихся утром птиц в лесу. Сможешь добраться до стола? До стола? повторил я. Ну да, сказала она. Ты хоть Есть умеешь? Не знаю, ответил я её голосом. А она передернула плечами. Ой, а ты можешь говорить не моим голосом? Я промолчал. Она вздохнула, сказала просительно: "Например, мужским. Как у Кощея? Нет. У тюпы голос гуще, мужественнее". Я вспомнил, как говорил и двигался тюпа, ответил уже его голосом. Могу. Её глаза расширились, даже отступила на шаг. Ух ты, здорово. Может, и мне потерять память, чтобы вот так войти в правильную жизнь. Правильную жизнь, повторил я. Она помогла мне подняться, я делал всё так, как видел по тем двигающимся картинкам. С её помощью медленно вышел на кухню и опустился на предвинутый мне стул. Здесь кухня больше в размерах, чем у матери девочки на окраине леса, и в ней больше непонятных вещей. Слишком много такого, что используют эти существа для своего существования, настолько невероятно хрупкого, что даже не могу предположить, как могли появиться, а потом ещё и уцелеть. На кухне такой же экран, как и в комнате, только поменьше. Ксюха кивнула в его сторону, не поворачиваясь ко мне. Битва за Нью-Йорк. Опять эти инопланетяне напали. Чего это они всегда в Америку прут и всё стараются разрушить? То Лос-Анджелес, то Майами. А на прошлой неделе запустили сериал, где вторгаются в Техас, а там все ковбои. Тут же за пистолеты и пошла польба. От меня требовалось кивнуть, уже знаю, про инопланетян тоже. Меня даже девочка тогда спрашивала: Не инопланетянин ли я? Но я ответил, что нет. Не откуда не прилетел, просто вычленился из состава этой планеты. Даже помню этот момент, когда из блаженного небытия начал превращаться в нечто обособленное и страдающее от того, что я оторван. Но тогда кто я? И почему эта неотвязная мысль, что у меня какая-то важная цель? Ксюха возилась у плиты. Спросила опять же, стоя ко мне спиной. «Ты где живешь?» Спросила она. «Не знаю», — ответил я. «А что, надо где-то жить?» Она фыркнула. «Жить надо не только с кем-то». «А с кем?» — уточнил я. «Обязательно?» Она сдвинула плечами. Интересное движение. Тоже язык, вроде хореографического. Так здесь называют язык пчел. Пчел. В него люди вкладывают так много значений, что вместе с гримасами и звуками вроде хрюканья и сопения могут передать больше, чем звуки или значки на бумаге. Если бы из тебя всё не вылетело, сообщила она деловито. Я бы сказала, что дебил какой-то, но ты не дебил, просто контуженный. Я молча и тупо смотрел ей в спину, стараясь понять, что ей не понравилось, что я сказал не так. Уже понимаю, жить надо. Это во мне сформировалось вместе с телом. Только это не мысль, не опыт, а сама материя, из которой я теперь состою, желает жить и существовать именно в такой вот форме. А её распадение считается прекращением жизни. Но где именно жить, как догадываюсь, зависит уже не от тела, а от самого существа. Так что да, Это я должен выбрать сам. Нару, гнездо или дупло? Мне всё равно, но лучше что-то такое, в чём не буду отличаться от остальных. Пока женщина возилась у плиты, планета ещё больше сдвинулась в повороте в сторону звезды. Край небосвода ушёл вниз, открывая яркий блестящий шар. Я некоторое время внимательно смотрел в окно. Нужно запомнить Что смотреть нужно только в окно или с балкона, а не сквозь стену. У этих существ очень ограниченный диапазон. Спохватился. Аборигены не смотрят на эту звезду вот так прямо. Её здесь называют солнцем. Строение глаз не позволяет. Могут лишиться способности видеть. Так что мне тоже не стоит, хотя мои глаза не выжечь, но я не должен выглядеть иначе. По крайней мере, Меликнула мысль. Пока не пойму, для чего я здесь. Ксюха сказала легко. Душевая и туалет вон там. Вторая дверь справа. Надеюсь, хоть ими ты помнишь, как пользоваться? Помню, ответил я. Хотя таких воспоминаний, понятно, нет. Но видел на экране телевизора, как это делают местные доминантные существа. Я даже есть умею. О-о-о, сказала она радостно. Чувство юмора. Значит, память восстанавливается. Ещё не вспомнил, как тебя зовут. Я покачал головой. Нет. Вспомнишь, сказала она уверенно. Ты парень крепкий, как Крабоид. По телу ты его двойник, только мордой моложе. И глаза у тебя голубые, а у Крабоида коричневые. Кто такой Крабоид? спросил я. Она посерьёзнела. «Вижу, память тебя отшибла здорово. Можно свое имя забыть, но не Крабоида. Сейчас поедим, а от чашки крепкого кофе мозги обязательно заработают». Послышались шаги. Я не стал оглядываться, Кощея и так увидел. Потом все же оглянулся, так естественнее, а он сказал жизнерадостно. «Ну вот видишь, цел и даже здоров». На Ксюху смотришь так, будто знаешь, что у неё под халатиком ничего нет. Ксюха огрызнулась: "Не вреши, сиськи мои на месте. Завтракать будешь? Не успеваю", ответил Кощей. "Налей кофе, я побегу". Она проделала сложные манипуляции с приборами на кухне. Один наклонила над небольшим сосудом из белой субстанции, из узкого горлышка полилась струя тёмной и достаточно горячей для людей жидкости. Кощей, не садясь, жадно ухватил, сделал глоток, поперхнулся, но сказал с одобрением: "Молодец, Ксюха, не пожадничала. Это ради гостя, да? А то всё о здоровом образе жизни, кофе, травка и алкоголь уже признаны полезными британскими как бы учёными". Я молча смотрел, как он торопливо допил кофе и отступил к двери. "Прощаюсь", сказал он окрепшим голосом. Вечером, надеюсь, увидимся. И исчезнешь, сказала Ксюха. Ты такой, всегда слыниваешь от неприятностей. Он сказал обидчиво. А кто остался с тобой на ночь? Это Тюпа слинял, а не я. Я не такая уж и неприятность, напомнила Ксюха. Я же не только ноги раздвигаю. Ты хорошая, произнёс Кощей примирительно. До вечера. Он вышел Я видел, как прошёл в коридор, а потом на улице побежал к притормозившему большому длинному автомобилю, набитому людьми. "Ну и ладно", пробурчала Ксюха, хотя чуточку недовольным голосом. "Нам останется больше. Давай-ка положу на твою тарелку".